Показала на него и проговорила фаллом, хороший фаллом, храбрый фаллом. Потом положила руку себе на грудь. Близ. Ребенок улыбнулся. Улыбка была ему очень к лицу. «Близ», — повторил он, чуточку пришепетывая. «Близ», — обратился к ней тревис — «если бы ты могла оживить этого робота Джемби, может быть, он сумел бы показать нам дорогу наверх? Пилород сможет поговорить с ним так же, как с ребенком». «Нет», — ответила Близ. «Близ».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 Естественно, он предпочтет защитить ребенка и нападет на нас. Близ снова обратилась к ребенку. «Фаллум», — сказала она, — «Близ». И, показав на остальных, назвала их имена Пэл-Треф. Пэл-Треф послушно повторил ребенок. Близ подошла поближе, заботливо протянув рук к ребенку. Тот следил за ней и отступил на шаг. «Спокойно, фалом приговаривала Близ хороший фалом «Иди ко мне, фалом «Умница, Фаллом!» Ребенок шагнул к ней, и Блис снова похвалила его «Умница, Фаллом!». Она нежно коснулась обнаженной руки Фаллома. Он, как и его родитель, был одет только в тунику с вырезом на груди и на бедренную повязку. Блис отняла руку, подождала и снова прикоснулась к руке Фаллома, тихо поглаживая ее. Ребенок прикрыл глаза, ментальное поле Блис явно действовало на него успокаивающе.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 Тот откашлялся и перевел, думаю, он сказал, дверь. «Надеюсь, ты думаешь правильно», — буркнул Тревес. Ребенок отпустил руку Близ, пробежал немного и показал на участок пола, более темный, чем соседний. Фалом встал на темный квадрат, подпрыгнул несколько раз. Потом обернулся и что-то капризно-пронзительно приверещал. «Я должна передать ему энергию», — поморщилась Близ, «как я устала». Ее лицо слегка покраснело, свет померк.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 Издалека они увидели еще одного робота. Этот лежал на земле ничком. «Сколько же их тут валяется!» — пробормотал Тревес и тут же победно воскликнул. «А вот и корабль!» Все зашагали быстрее, но вскоре резко остановились. Фалум возбужденно вскрикнул. Рядом с кораблем стояло нечто, напоминающее примитивное воздушное судно с винтом, ужасно неказистое и к тому же хрупкое на вид. У судна, загородив дорогу маленькому отряду пришельцев, стояли четыре человеческие фигуры. — Поздно, — пробормотал Тревес, — мы потеряли слишком много времени. — Ну что теперь? — Четыре солярианина, — удивился Пилор, — не может быть. Ведь они не могут вступать в физический контакт. Может быть, это голографические образы? — Они абсолютно материальны, — сказала Близ, — я уверена. — Впрочем... Это не соляриане, судя по типу сознания, это роботы».